Глава двадцать восьмая «О, красавчик Бармалей!» Открыла дверь обрадовавшаяся Лиза и тут же влетела в объятия Саида. У девочки к Саиду была особенная любовь. Она по-детски восхищалась его красотой и радовалась всякий раз, когда Саид приходил к ним в гости. «Кто там Лиза?» выглянула из кухни Рита. «Привет, Маргаритка! Брателла мой где?» «Уехал в Берлин за мамиными любимыми крем-брюле», — объяснила Лиза. «Ну и мне, конечно, что-нибудь перепадёт». «Располагайся», — пригласила Рита. «Скоро ужинать будем. Хочешь кофе пока или чего покрепче?» «Обойдусь кофе. Чёрный», — попросил Саид и отправился вслед за Ритой на кухню. Кухня соединялась большой широкой аркой со столовой. Саид с Лизой уселись за большой стол в центре, А Рита насыпала молотый кофе в кофеварку и добавила воды. «Ну, Лиза, колись!» «Много сердец одноклассников успела разбить», — подмигнул девочке Саид. «Ой, да ну их!» — махнула девочка рукой, и её кудряшки рассерженно встрепенулись. «Ванька Щербаков мне весь пенал изрисовал ручкой! Фу!» «Каков негодяй!» — посочувствовал Саид. «Ага! А Колька Сергеев ему за это в лоб дал и хотел со мной сесть за одну парту!» но потом к нам в класс пришел новенький Тимур, и учительница его за мою парту посадила». «Да у тебя от поклонников отбоя нет», — засмеялся Саид. «Да ну их!» — скрестила Лиза руки на груди. «Мне Тимур нравится. Он мало говорит. Зато красивый, прям как ты». «Лиза, Лиза!» — покачала головой Рита, ставя кофе перед Саидом. «И чем у тебя только голова забита? Ты уроки сделала?» «Ой!» — спохватилась Лиза. «Я же обещала завтра Тимуру в школу принести свою любимую книжку показать. Мне её дедушка Валит подарил». Лиза убежала наверх, а Саиду стало грустно. Рита уловила перемену в его настроении. «Что-то ты неважно выглядишь, красавчик Бармалей», — сказала она. «Скучно стало жить», — вздохнул он. «Это почему же?» Рита отошла к духовому шкафу и проверила запекавшееся в нём мясную рагу с овощами. Приходишь к брату, он улетел на другой конец Москвы за пирожными. Про Руслана я вообще молчу, тот весь в пелёнках. А я?» Саид поднял белую кофейную чашку с серебристым ободком на уровень глаз. «А я вот теперь что по вечерам пью». Рита улыбнулась и, налив и себе кофе со сливками, села напротив Саида. «Всё меняется, Саид. Пришло время для твоих братьев построить семью, они и построили». «Да и тебе ведь уже тоже не двадцать». «Не надоело по клубам да барам шататься?» «Нет», — поспешно ответил он, а после недолгой паузы признался. «Ты права, Рита, надоело». Рита сделала глоток и посмотрела долгим взглядом поверх чашки на Саида, будто говорила «Вот видишь». «Как прошло свидание с Верой?» — произнесла она вслух. «Хорошо. Ей понравилось то место, куда ты мне посоветовала её сводить». «Я рада», — улыбнулась Рита. «Не поверишь? Но мы потом ещё и в караоке с ней пошли. Даже какой-то дурацкий конкурс выиграли». «Видимо, интересная девушка», — улыбнулась Рита. Саид пожал плечами. Веру он не видел с того самого свидания. Вот уже две недели как не видел. И скучал. Он был не мастак писать сообщения и болтать долго по телефону. Он вообще был не мастак строить отношения. Да и какие отношения были у него в жизни? Всё стандартно. Клуб, бар, постель. Ни о какой душевной близости или взаимных интересах он никогда не думал. А с Верой? Мало того, что о ней он мечтал постоянно, писал эсэмэски и как дурак ждал ответа, который обычно приходил с задержкой в час-два, а то и полдня. Так ещё ему вдруг захотелось копнуть глубже, узнать, из чего эта девочка скроена. Было в ней что-то неиспорчено настоящее. Вот как в Рите. Наверное, и Ратмир в своё время клюнул именно на это. В то же время Саида гладала какое-то необъяснимое сомнение. Ему казалось, что не может быть всё так просто. Встретил девушку, влюбился, женился. И как удачно получилось, что он запал на девчонку, которую хотел присватать ему отец. Неужели отец знал, что именно такая, как Вера — сможет зацепить его, Саида, чувства, серьёзно увлечь. Позже за ужином старший брат Ратмир расспросил Саида о вере Покровской. Ему тоже было интересно узнать, куда продвигаются эти отношения и приведут ли к чему-то. Всё-таки не каждый день младшенький брат влюбляется, а то, что он встрескался, уже даже сам Саид отрицал без энтузиазма. Однако у Ратмира возникли кое-какие сомнения насчёт этой веры, До них с Русланом совершенно случайно дошли слухи, будто дочь бизнесмена Покровского была вовсе не той пай-девочкой, какой она притворялась перед Саидом. Общий знакомый утверждал, что год назад его сын отжигал с Верой Покровской в Лондоне так, что весь британский бомонд стоял на ушах. Знакомый этот был не самым надёжным источником информации, однако сомнения в душе Ратмира зародил. Ему захотелось посмотреть ближе на девушку и составить собственное мнение о ней. По лицу Саида он видел, что и тому что-то в образе или поведении избранницы не давало покоя. «У тебя в следующую субботу днюха», — задумчиво протянул он, постукивая пальцами по бокалу с вином. «Пригласи-ка свою Веру. Мы с Русланом посмотрим на неё». Саид хмыкнул. Знал он о традиционных братских проверках. Жене Руслана Даши тоже такое устраивали. В глазах его вдруг зажёгся азарт. Саиду стало интересно, а как Вера поведёт себя в обществе его братьев, как будет реагировать на их наглые, а порой и пошлые замечания. А и приглашу», — решил он. «Посмотрим, как она себя проявит». Рита лишь осуждающе покачала головой, но вмешиваться не стала. «Если братья Закаевы что-то решили...» то отговаривать их было бессмысленно.